достаточный повод быть довольными. Иногда это происходит из опасения, что веселье не помешало нашим серьёзным размышлениям и важным заботам. Однако, что нам могут дать эти серьёзные занятия это ещё большой вопрос, тогда как весёлость приносит нам непосредственную, прямую выгоду. Только она является наличной монетой счастья. Всё другое кредитные билеты.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 они происходят так и всего организма. Аристотель справедливо заметил: жизнь заключается в движении. Движение сущность жизни. Во всех тканях организма царит беспрестанное, быстрое движение. Сердце, с его сложной двойной функцией расширения и сжатия, бьётся неустанно. В 28 пульсаций оно заставляет всю кровь совершить большой и малый круг.